Глава двадцать девятая. «И да, у них, как и у нас, две ноги, две руки и одна голова», — с улыбкой рассказывала я об американцах. Полвечера всё внимание было приковано ко мне одной. Ребята засыпали меня вопросами о моей жизни в Майами. А если учесть, что вся моя жизнь имела штамп 18+, приходилось врать, врать и снова врать. Прямо как местные политики перед выборами. Не скрою, я чувствовала себя участницей программы «Пусть говорят». И в сегодняшнем выпуске обсуждали, как русская простушка, укатившая за океан, вернулась богатой и успешной фифой. И теперь должна всему миру рассказать, как ей это удалось. Как бы я не устала без конца трепать языком, всё же при этом оставалась бодрой и весёлой. С девчонками болтала об американской моде, с парнями о машинах и мотоциклах. Никогда не ездила на двухколёсных, но эта тема была одной из тех, о чём я достаточно много знала, лишь для поддержания разговора. Показывала ребятам фотографии восхода солнца над океаном, снятые на моей террасе. Потом кто-то взял в руки мой телефон и взглянул на фотки, где я прыгаю с яхты в океан. А дальше пошли фото из музеев, парков, театров, со светских вечеринок и очень много кадров различной еды из ресторанов. Одним словом, коллекция ярких фотографий в моём мобильнике могла рассказать о том, какой теперь у меня образ жизни. Не зря же везде, где бы я ни появлялась, включала камеру и фотографировала почти всё подряд. «Ой, кто бы мог подумать, что наша Линка укатит в Америку!» — ахала Кудряшова. «Глядишь, скоро и в гости всем классом нагрянем!» «Что-что, прости, в гости? Мне не послышалось!» «Ах, вот откуда столько любезности с твоей стороны!» «Забыла, как помогла мне тогда устроиться на работу в книжный. А вот я помню, прикинь!» «Это как история Золушки, не иначе!» — умилённо вздыхала Машка. «Скажи, где нужно так удачно потерять туфельку?» «Ох, Машка, если птуфельку, туфельку!» «Я из тех Золушек, которые перед принцем теряют чулки и нижнее бельё!» — подумала я. Богдан весь вечер сидел, как на иголках. То дёргал ногой, то стучал кончиком вилки по столу, истерично смеялся над моими шутками и рассказами, и на удивление в этот раз он даже не заикнулся о своей жизни в столице. «Расстроен, что сегодня гость программы не он, а ты», — шепнула на ухо Дашка. Но я была уверена, что Богдан вёл себя так странно вовсе не из-за этого. В коротких обменах взглядами... Я улавливала что-то знакомое. Обычно он смотрел на меня так, когда мы, например, встречались в школе после ссоры, а потом, как правило, всю перемену примирительно целовались. Но только не в этот раз. Хотя, по всей видимости, Богдан так не думал. Мы вышли на улицу, кто на перекур, кто просто на свежий воздух. Но большинство ребят отправилось рассматривать машину, на которой я приехала. Совсем другая стала. Закурив сигарету, сладко улыбнулся Богдан и внезапно провёл тыльной стороной ладони по моему обнажённому плечу. «Надолго здесь?» «Задержусь на недельку?» С лёгкой улыбкой ответила я и отошла в сторону от облака дыма. Хотя на самом деле от него. «Как насчёт того, чтобы эту неделю провести вместе?» Он всё равно сделал шаг вперёд и оказался напротив. «Прости, но не получится!» Пристально глядя в его голубые глаза, без раздумий ответила я. «Вот как?» — прищурился он. «Хм, «Быстро ты забыла наши отношения». «Какие отношения?» — выгнула бровь я. «Мы же просто одноклассники. Кажется, именно так год назад ты представил меня своей подруге». «Да ну брось ты обижаться!» Отмахнулся он и, выбросив в урну окурок, полез меня обнимать. Я его отпихнула, и в этот момент к нам подкатил Макс Тихонов и положил руки на наши плечи. «Ребят, а погнали в клуб!» «Лина, можно я с тобой на тачке?» — крикнул Коля Полыскин. «Эй, я тоже еду!» — подхватила Дашка. «И я!» — трясла поднятой рукой Машка. «Я тоже с вами!» «Ни за что не упущу шанс почувствовать под собой 400 лошадей этого железного коня!» Восхищённо, глядя на тачку, сказал Тихонов. «Окей, окей, прыгайте!» Я сняла машину с сигнализации, и ребята тут же набились в неё, толкая друг друга. Когда я медленно сдавала назад, чтобы выехать со стоянки, к машине подбежала Кудряшова. «А для меня места нет?» — с надеждой спросила она. «Прости, но всё занято». Пожала плечами я, умело развернулась на узкой парковке и резко затормозила, вспомнив слова, которые она швырнула в меня, когда я просила о помощи с работой. «Да не вешай ты нос, Кудряшова! Ноги и руки есть, доберёшься!» В клубе Богдан хорошенько надрался, осмелел, всё время пытался ко мне подкатить. То с бокалом мартини, то ласково называл котёнком. Его блатной московский акцент и подкаты в виде «давай, я украду тебя из клуба и погуляем по ночному городу» казались такими дешёвыми. А поехали на пару дней в столицу. Покажу тебе свою берлогу, вместе встретим рассвет. Какая, к чёрту, столица? Какой нафиг рассвет, милый? Знал бы ты, что я общалась с мужчинами, у которых один пиджак стоил, как твоя Тойота? Их годовой доход исчислялся цифрами с девятью нулями, думала я с улыбкой, отмитая все его предложения. Всю прошлую неделю мы провели с Дашей. Я свозила подругу в Москву, мы погуляли по аквапаркам, зоопаркам, площадям. Я накупила ей классных шмоток, от чего Дашка пришла в полный восторг. Князев звонил и писал СМСки с просьбой встретиться, но все они остались без ответа. А когда памятник был установлен и на могилах родителей был наведён порядок, я отправилась обратно в Америку. Перед тем, как выехать из города, заскочила в супермаркет, чтобы купить в дорогу воды. И на кассе встретила Надю, вместо которой работала в больнице. И она снова была беременна. «Надя, привет!» – поздоровалась я и перевела взгляд на её ангелочка, сидевшего в коляске. «Ого, какой симпатяшка!» «А ты уже и за вторым собралась? Молодец!» «Только вышла из декретного и снова обратно, да?» Широко улыбнулась я. Надя нахмурилась и с недоумением ответила. «Так я и не выходила из декретного». И это был удар в солнечное сплетение. Такой сильный, что несколько секунд я не могла дышать. «Как не выходила? А кто тогда работал после моего ухода?» Тихо вымолвила я. «Я как-то заглядывала в больницу, мне сказали, что ты уволилась, и теперь вместо тебя работает другая девчонка», – пояснила Надя. «Да нет, Надя, не увольнялась я. Похоже, к моему внезапному увольнению кое-кто приложил руку», – подумала я. И перед глазами сразу появился образ красивых рук Саманты с идеальным маникюром и дорогими украшениями.